«Глава 17 Ричард. Очнулся Ричард почти сразу. Алан сидел над ним, сквозь зубы костеря героев, которые, схлопотав стрелу, жаль, что не в задницу, может, это охладило бы обламывают древко и продолжают размахивать руками, пока наконечник разрывает артерию. Ричард довольно улыбнулся. «Все в порядке. Все как должно быть». Алан на мгновение лишился дара речи, а потом начал чистить его с удвоенной яростью. — Выймись, посоветовал Ричард, — живы будем, не помрем. Хотя в голове продолжал звенеть целый хор цикад, который заглушал даже ругань Алана. перед глазами прояснилось. — Отдышаться немного, и можно возвращаться. — Артерия, значит. — Кровопотеря. Ничего, до замка доберется, отлежится денек, а там магия поможет восстановиться. Он снова огляделся. Роза так и стояла, столбом уставившись на него. Механически вытерла ладони о юбку еще и еще раз. Но в ясных серых глазах плескался не страх, а все та же растерянность как будто девушка до сих пор не могла понять, что тут делает. Встретившись с ним взглядом, Роза вздрогнула, в глазах полыхнула ненависть и отвернулась, закрыв лицо ладонями. В груди кольнула. А ведь он начал было надеяться. Как она прижималась, еще и четверти часа не прошло. Ричард обругал себя последними словами. «Куда то но. «Засунь себе свои надежды, дурень, куда поглубже!» Перепугалась до полусмерти, вот и вцепилась. «И скажи спасибо, что тебе жизнь спасла. Могла бы отвернуться». Он зашипел сквозь зубы, когда Алан снова сунулся с целительными заклятиями. Выдохнул. «Помоги, девочки!» «Роза целехонька!» — отмахнулся Алан. «Я не о ней!» Он обернулся туда, где сидела леди Эйлин. Аллен шагнул к ней, расправляя плащ, чтобы укрыть. Девушка вскрикнула и начала отползать назад. Уперлась спиной в дерево, но, кажется, вовсе не почувствовала это, продолжала сучить ногами, пытаясь отодвинуться. А Киль растерянно замер. Вырглась Ева, шагнула ближе, но Роза успела первой. Выхватила из рук эльфа плащ, опустилась рядом с девушкой на колени, укутывая ее. «Тебя больше никто не обидит», — сказала она. «Никто, слышишь? Они мертвы. Все, до единого». Эйлен уставилась так, словно пыталась прочесть на ее лице нечто, недоступное обычному разуму. «А кто ты? Роза, Роза Эйда». «Роза? Это правда ты?» «Ты же уехала!» «Но совсем!» «Это правда я?» Роза быстро оглянулась. Алан понял, сунул ей в руки фляжку. Девушка протянула ее Элин. «Держи. Гадость такая, что ни о чем больше думать не получится. Станет легче. Немного». «Ничего не легче. Алек! Она разрыдалась, закрыв лицо руками, а потом начала рассказывать, давясь слезами, сбиваясь и начиная заново. Ричард слушал и думал, что, кажется, должен бы уже привыкнуть, у человеческой подлости нет предела. Но ухаживать, клясться в любви, позвать на свидание, только для того, чтобы похитить? Надругаться, отдать на потеху приятелям просто для того, чтобы преподать урок отцу девушки? Он убил бы их всех снова. Даром, что был едва знаком с леди Эйлин. «Он сдох», — жестко произнесла Роза. «Он и все те, кто посмел тебя коснуться. Хочешь посмотреть?» Эйлин неуверенно кивнула. Роза помогла подняться, обняла за талию, поддерживая ее. Девушки медленно двинулись по поляне. Эллин заглядывала в лица мертвецам, ненадолго замирая над каждым. Оказывается, среди убитых были и женщины. Ричард никак не мог уложить это в голове. Нет, леди Крамиана нередко брали в руки оружие. Но спокойно наблюдать. Самый умный из ваших женщин умнее ваших мужчин». Негромко проговорил Акиль. Ричард и не заметил, когда эльф оказался рядом. «Самые храбрые — храбрее, а самые сволочные — сволочнее». Оказывается, они смотрели в одну сторону. Ричард отвел взгляд от расплывшихся по траве белокурых локонов молодой красавицы. Невозможно привыкнуть к тому, какая бывает война. Эйлин тем временем остановилась над одним телом вглядела в него и саданула каблуком по лицу еще и еще раз она била и била пока не замерла кажется в конце обессилев. Схлипнула и начала было падать все таки лишившись чувств роза подхватила ее к ним обеим кинулась ева помогла опустить бессознательную девушку на землю алан давай сюда смотри и лечи сказала ева «Очнется!» — покачал головой Алан. «От боли очнется!» «Хоть что-то успеешь, а там я займусь!» «Своим плечом займись!» — посоветовал Алан. Присел рядом с ними, начал колдовать. Но девушка не пришла в себя, видимо, доведенная до полного изнеможения. Унести бы ее отсюда, вовсе незачем больше задерживаться среди трупов. Но если она очнется в мужских руках... Снова испугается. «На плаще унесем», — сказала киль думая, похоже, о том же. Сел рядом с Ричардом, неловко вытянув раненую ногу. «Снимем с того из мертвяков, что поцелее остался. Пчетвером унесем. Невелика тяжесть. А там, глядишь, очнется, сама поймет». Он накрыл ладонью рану, замер с напряженным лицом. «Очнется», — подтвердил Алан. «Опасного ничего нет» просто нервы не выдержали». После того, как леди Эйлин занялись другие, Роза подтянула колени груди, ткнулась в них лбом и так и замерла. «У кого бы они выдержали?» — буркнула она, не поднимая головы. Ричард снова оглядел побоище, пересчитывать покойников не хотелось. Судя по тому, как туго пришлось хранителям не меньше двух десятков. Сам он часто сталкивался со смертью, Но розы наверняка нет. Да и вообще, обнять бы ее и унести отсюда на руках, а потом сделать так, чтобы ей никогда больше не довелось видеть кровь и смерть. Да только как это сделать? Он поднялся в два приема, точно старик, в голове все еще звенело, подошел к ней. Помедлив, сел рядом и приобнял за плечи. Оттолкнет так оттолкнет. Было невыносимо просто смотреть на нее, сжавшуюся в комок то ли от запоздалого страха, то ли от усталости. Зачем он вообще ее в это втянул? Роза не вздрогнула, не сбросила руку, проговорила, не поднимая головы. «Так не должно быть, не должно!» Оказывается, ее трясло, а ведь, возясь с Эйлин, Роза выглядела такой хладнокровной и и уверенной. Ричард вздохнул, притянул ее к себе на колени, обнял, словно мог так загородить от всего мира. Качнулся, баюкая, не удержавшись, коснулся губами макушки. Замер так на несколько мгновений. Аромат вербены и мяты перекрыл заполнившийся всю поляну запах крови. «Это разбойники!» прошептала она, словно пытаясь в чем-то убедить саму себя. «Просто разбойники!» Ричард снова вздохнул, покачал головой. «Как минимум шестеро. Младшие дети окрестных лордов. Тех, кто присягнул хранителям как новым владителям у дела. Хранителям и лично Ричарду Мортейну, главе Ордена. Впрочем, не так же ли когда-то поступил и Эйда?» открыто присягнув новым владетелям, но ведя против них партизанскую войну. И потомки старого лорда до сих пор уверены в его правоте. Роза вскинулась, врезавшись головой ему в подбородок, так что Ричард прикусил язык в буквальном смысле. «Это разбойники!» — закричала она. Рванулась яростно, он разжал объятия, скатилась на траву, скочила. Жадные глупцы! От крика снова зазвенело в ушах. Ричард мотнул головой. Точно это могло прогнать звон. Роза всхлипнула, хотя глаза оставались сухими. Нам что-то еще нужно здесь. Можно я уйду отсюда?